Нельзя винить Петра Ивановича, что он не заметил Наденьки с первого раза. Она была не красавица и не приковывала к себе мгновенного внимания. Но если кто пристально вглядывался в ее черты, то долго не сводил с нее глаз. Ее физиономия редко оставалась две минуты покойную. Мысли и разнородные ощущения до крайности впечатлительной и раздражительной души ее беспрестанно сменялись одни другими, и оттенки этих ощущений сливались в удивительной игре, придавая лицу ее ежеминутно новое и неожиданное выражение. Глаза, например, вдруг бросят будто молнию, обожгут, и мгновенно спрячется под длинными ресницами. Лицо сделается безжизненно и неподвижно, и перед вами точно мраморная статуя. Ожидаешь вслед за тем опять такого же пронзительного луча? Отнюдь нет. Веки подымутся тихо, медленно. Вас озарит кроткое сияние взоров, как будто медленно выплывший из-за облаков луны. Сердце непременно отзовется легким биением на такой взгляд. В движениях то же самое. В них много было грации, но это не грация сельфиды. В этой грации много было дикого, порывистого, что дает природа всем, но что потом искусство отнимает до последнего следа, вместо того, чтобы только смягчить. Эти-то следы часто проявлялись в к Наденьке. Она иногда сидит в живописной позе, но вдруг, Бог знает впоследствии какого внутреннего движения, эта картинная поза нарушится вовсе неожиданным и опять обворожительным жестом. В разговорах те же неожиданные обороты. То верное суждение, то мечтательность, резкий приговор, потом ребяческая выходка или тонкое притворство. Все показывало в ней ум пылкий, сердце своенравное и непостоянное. И не Александр сошел бы с ума от нее, один только... Петр Ивановичу целеет. Да много ли таких? — Вы меня ждали? — Боже мой, как я счастлив, — сказал Александр. — Я ждала и не думала, — отвечала Наденька, качая головой. — Вы знаете, я всегда в саду. — Вы сердитесь? — робко спросил он. — За что? — Вот идея. — Ну, дайте ручку. Она подала ему руку, но только он коснулся до нее, она сейчас же вырвала, и вдруг изменилась. Улыбка исчезла, на лице обнаружилось что-то похожее на досаду. «Что это? Вы молоко кушаете?» — спросил он. У Наденьки была чашка в руках и сухарь. «Я обедаю», — отвечала она. «Обедайте. В шесть часов. И молоком?» «Вам, конечно, странно смотреть на молоко после роскошного обеда у дядюшки. А мы здесь в деревне. Живем скромно». Она передними зубами отломила несколько крошек сухаря и запила молоком, сделав губами примиленькую гримасу. «Я не обедал у дядюшки». «Я еще вчера отказался», — отвечал Адуев. «Какие вы бессовестные! Можно ли так лгать? Где же вы были до сих пор?» «Сегодня на службе до четырех часов просидел. А теперь шесть!» «Не лгите, признайтесь, уж соблазнились обедом, приятным обществом. Там вам очень-очень весело было». — Честное слово, я не заходил к дядюшке, начал с жаром оправдываться Александр. — Разве я тогда мог бы поспеть к вам об эту пору? — А, вам это рано кажется? Вы бы еще часа через два приехали, — сказала Наденька, и быстрым пируэтом вдруг отвернулась от него и пошла по дорожке к дому, Александр за нею. — Не подходите, не подходите ко мне, — заговорила она, махая рукой. — Я вас видеть не могу. — Полноте шалить, Надежда Александровна. — Я совсем не шалю. — Скажите, где ж вы до сих пор были? — В четыре часа вышел из департамента, — начал Адуев. — Час ехал сюда. — Так тогда было бы пять, а теперь шесть. — Где ж вы провели еще час? «Видите? Ведь как лжете!» Отобедал у ресторатора на скорую руку. «На скорую руку! Один только час!» — сказала она. «Бедненький, вы должны быть голодны. Не хотите ли молока?» «О, Дайте, дайте мне эту чашку!» — заговорил Александр и протянул руку. Но она вдруг остановилась опрокинула чашку вверх дном и, не обращая внимания на Александра, с любопытством смотрела, как последние капли сбегали с чашки на песок. — Вы безжалостны, — сказал он. — Можно ли так мучить меня? — Посмотрите, посмотрите, Александр Федорович, — вдруг перебила Наденька, погруженная в свое занятие. Попаду ли я каплей на букашку? Вот что ползет по дорожке. Ах, попала, бедненькая, она умрет, сказала она. Потом заботливо подняла букашку, положила себе на ладонь и начала дышать на нее. — Как вас занимает букашка? — сказал он с досадой. — Бедненькая, посмотрите, она умрет, — говорила Наденька с грустью. — Что я сделала? Она несла несколько времени букашку на ладони, и когда та зашевелилась и начала ползать взад и вперед по руке, Наденька вздрогнула, быстро сбросила ее на землю и раздавила ногой, промолвив «мерзкая букашка». «Где ж вы были?» — спросила она потом. «Ведь я сказал». «Ах, да, у дядюшки». Много было гостей. Пили шампанское. Я даже отсюда слышу, как пахнет шампанским. «Да нет! Не у дядюшки!» — в отчаянии перебил Александр. «Кто вам сказал?» «Вы же сказали». «Да у него, я думаю, теперь за стол садятся. Вы не знаете этих обедов? Разве такой обед кончается в один час?» — Вы обедали два, пятый и шестой. — А когда же я ехал сюда? Она ничего не отвечала, прыгнула и достала ветку акации, потом побежала по дорожке, адуев за ней. — Куда же вы? — спросил он. — Куда? Как куда? Вот прекрасно, к маменьке. — Зачем? Может быть, мы ее обеспокоим? — Нет, ничего. Мария Михайловна, маменька Надежды Александровны, была одна из тех добрых и нехитрых матерей, которые находят прекрасным все, что не делают детки. Марья Михайловна велит, например, заложить коляску. — Куда это, маменька? — спросит Наденька. — Поедем прогуляться. — Погода такая славная, — говорит мать. — Как можно? — Александр Федорович хотел быть, и коляска откладывалась. В другой раз Марья Михайловна усядется за свой нескончаемый шарф и начнет вздыхать, нюхать табак и перебирать костяными спицами или углубиться в чтение французского романа. — Мама, что ж вы не одеваетесь? — спросит Наденька строго. — А куда? Да ведь мы пойдем гулять. — Гулять? — Да. Александр Федорович придет за нами. — Уж вы и забыли? — Да я и не знала. — Как этого не знать? — скажет Наденька с неудовольствием. Мать покидала и шарф, и книгу, и шла одеваться. Так Наденька пользовалась полной свободою. Распоряжалась и собою, и маменькую, и своим временем, и занятиями, как хотела. Впрочем, она была добрая и нежная дочь. Нельзя сказать «послушная», потому только, что не она, а мать слушалась ее. Зато можно сказать, что она имела послушную мать. «Пойдите к маменьке», — сказала Наденька, когда они подошли к дверям залы. «А вы?» — Я после приду. — Но так и я после. — Нет, идите вперед. Александр вошел и тотчас же на цыпочках воротился назад. — Она дремлет в креслах, — сказал он шепотом. — Ничего, пойдемте. — Маман! А Маман? — А? Александр Федорович пришел. — А? «Мой хочет вас видеть». «Ха!» «Видите, как крепко уснула?» «Не будите ее», — удерживал Александр. «Нет, разбужу». «Мама!» «Ха!» «Да проснитесь! Александр Федорович здесь!» «Где?» — Александр Федорович говорил Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшийся на сторону чепец. Ах, это вы, Александр Федорович, милости просим. А я вот села тут да и вздремнула, сама не зная от чего. Видно к погоде. У меня что-то и мозоль начинает побаливать, быть дождю. Дремлю, да и вижу во сне, как будто Игнатий докладывает о гостях. Только не поняла, о ком. Слышу, говорит, приехали, а кто не пойму. Тот Наденька кричит. Я сейчас же и проснулась. У меня легкий сон. Чуть кто скрипнет, я уже смотрю. Садитесь-ка, Александр Федорович. Здоровы ли вы? Покорно благодарю. Петр Иванович, здоров ли? Слава Богу, покорно благодарю. Что он не навестит нас никогда? Я вот еще вчера думала, хоть бы думаю, раз заехал когда-нибудь. — А то нет. Видно, занят. — Очень занят, — сказал Александр. — И вас другой день не видать, — продолжала Мария Михайловна. Давича проснулась, спрашиваю, что, Наденька? — Спит еще, — говорят. — Но пускай ее спит, — говорю. Целый день на воздухе, в саду, погода стоит хорошая. Устанет. В ее лета спится крепко, не то, что в моей. Такая бессонница бывает, поверите ли, даже тоска сделается. От нерв, что ли, не знаю. Вот подают мне кофе. Я ведь всегда в постели его пью. Пью, да думаю, что это значит? Александра Федоровича не видать. Уж здоров ли?